Глава 244. Где это я? Часть 4. Теодор объявил, что прекратит все раздоры раз при семье танцующих феи. Однако, какими бы ни были его стремления, он не мог взяться за дело немедленно. У магов с настолько перегруженными кругами нередко возникали случаи непреднамеренной активации заклинаний и пространственных перемещений. Так что если ему не взначай встретиться надлежащий мастер меча, то Теодор будет на венну убит. Учитывая это на данный момент, он должен был сосредоточиться на восстановлении. Составив примерный план дальнейших действий, ты сосредоточился на изучении и герметизации трещин в своём израненном теле, вдыхая ману из Горбикун. Э? И... Настоящее развалина. Вздохнул Теодор, поставив диагноз его состоянию. Я без труда могу использовать магию пятого круга, но вот заклинание шестого круга могут вызвать осложнения. «Волее того, если я буду делать это небрежно, мое сердце, как и мои круги, будут просто-напросто разорваны. Что касается магии седьмого круга, о ней и речи быть не может». Как и сказала Глатани, ему повезло с местом для отдыха. Теперь у Тео было достаточное количество времени, чтобы заняться ухаживанием за своим телом и воздержаться от использования магии. Горы Бекун представляли собой землю духов, наполненную маной. На их территории маги были в несколько раз сильнее, а скорость восстановления маны была несравненно выше. Теперь, когда Теу это понял, он не хотел перебираться в какое-либо другое место. Сначала он предполагал, что на восстановление уйдёт 2 месяца, но пребывая в горах Бекун, этот срок вполне мог сократиться и до одного. Впрочем, как бы там ни было, Теу не собирался терять даже месяц своего времени. Как ты знаешь, боевые искусства часто сравнивают с движением облаков и течением воды. Однако тебе не стоит зацикливаться на этой концепции. Облака могут изменять свой цвет, окропляя землю дождём и не звергая молнии. В то время как тихая вода временами может быть куда опаснее, чем лесной пожар. Танец фей как раз и сочетает в себе обе эти стороны. Если Тео не мог использовать магию, то никто не запрещал ему притягиваться в чем-то другом. Таким образом, первые три дня Тео посвятил первичному восстановлению своих кругов, после чего начал обучаться танцу фей непосредственно у самого Ли Юн Суна. Как бы там ни было, Ли Юн Сун был последним оставшимся человеком в этой эпохе, лучше всего осведомлявшим концепцию танца фей. Один урок у такого учителя стоил бы не менее тысячи золотых. Танец Фи можно разделить на четыре категории, каждая из которых включает в себя секретную технику. По словам Ли Сю, до нынешних дней дошли всего две такие техники. А связано это было с тем, что фракции, практиковавшие их со временем, попросту утратили свое знание. Столкнувшись с этой горькой реальностью, Ли Юн Сун обучил им Теодора. «Первая секретная техника — луна, пронзающая облака». Лунный свет был способен просачиваться сквозь зазоры в облаках и рассеивать их. Подобно ему, это была скрытая и резкая атака, вызванная смещением положения обеих рук. Вдумываясь в теорию, взгляд Теодора слегка затуманился. Что же все-таки служило причиной этого молниеносного выпада, если ман он совершенно не потреблял? Вторая секретная техника — дождевые капли топоры. Случается, что разбросанные в небе облака внезапно могут разразиться дождем. И вот, будто внезапный ливень весенним вечером, выстрел дарт Теодора вызвал порыв ветра. Нет, это был не порыв ветра, а скорее совокупность дождевых капель, способных пробить камень. Этот удар был жёстким и тяжёлым, но его главной особенностью было то, что он представлял собой не одиночную атаку, а целую серию подобных ударов. Третья секретная техника яростный ветер и дождь. Именно здесь начинала проявляться истинная ценность секретных техник. В основе танца феи лежало то, что каждое его движение не было независимо. Чтобы проявить свою полную силу, все не должны были объединиться между собой. Недаром Ли Вэй начинал идти только тогда, когда дождевые облака приносились яростным шквальным ветром. И вот между двумя ладонями Линь Сун действительно задул ветер. Несмотря на то, что Теу не ощущал никакой ци, он абсолютно не сомневался в подлинности существования этого неестественного ветра. Тем не менее, несмотря на свое любопытство, в то же время он ощущал и большое удовольствие от созерцания происходящего. И, наконец, настал черед завершающей техники. Граница небес и земли. Тедор и Люсюл с нетерпением ждали, когда Ли Йон Сун воспроизведет данную технику. Вонсер заточился, и мгновением спустя порывы ветра остановились, а горные птицы перестали петь. Хм, на этом все. Обвил Лилю Сун, опустив руки. «Достопочтенный старший, а что это было?» В замешательстве спросил Лисюл, на что находящийся в теле Теодора Лин Сун, горько улыбнулся и ответил. «Ты можешь обращаться ко мне просто по имени». «Старший, это Теодор?» «Немного не так. У этого имени достаточно сложное произношение. Зови меня просто Тео. Я не знаком с восточными формами выражения уважения». Взгляд Ли Сюл показывал, что она ничего не понимает, и потому девушка просто опустила глаза, будто ей было очень жаль. Она подумала, что проявила грубость по отношению к старшему, который приехал к ней в гости. Ли Йон Суну, по большому счету, было наплевать на такие пустяки. Однако Теодор еще не привык к такому формальному поведению, отчего испытывал боль в животе. «Пойдем, солнце скоро сядет». Вернувшись в свое тело со вздохом, предложил Теодор. «Да, старший Тео». «Можно, без старшей». Два человека болтали, бредя по тропинке в сторону избушки, и в основном они обсуждали то, какие гарниры их сегодня ждут на ужин. Ещё они говорили о звёздах, которые были видны лишь с определённой вершины этого горного хребта. Тадор всегда был в центре какой-нибудь заворожки, и поэтому этот непринуждённый разговор доставлял ему немало удовольствия. Он хотел встретиться с каким-нибудь духом, но, похоже, для этого ему нужно было пройти через какую-то процедуру или церемонию. Он решил, что обязательно вернется к этой теме, когда придет время покинуть горы Бекун. А затем, когда Тео взглянул на отдаленную хижину, — Сюль? — Да, Стер... То есть... Да, э, Сэр Тео. Тео проигнорировал то, как она обратилась к нему, и тихо поинтересовался. — У тебя есть какие-нибудь предположения насчет того, кто сейчас стоит перед твоей хижиной? — А? Что вы... Ах! Лесю запозданием посмотрела в сторону избушки и воскликнула от удивления. Кажется, она уже не в первый раз видела это лицо, но, судя по всему, была ему совершенно не рада. Однако была еще одна причина, по которой Теодор так насторожился. Это что-то крайне чрезвычайное. Его присутствие схоже с интенсивностью огня реки, смешанных воедино. Раньше не чувствовал ничего подобного. Теодор не знал, кем были иные званные гости, но если завяжется бой, будет непросто. Его сверхчувствительность давала какое-то весьма дусмысленное предупреждение. И вот вскоре после этого Теодор и Лёсю подошли к хижине и встретились с незваными гостями. Первым, кто заговорил, была, естественно, хозяйка избушки. Зачем ты пришёл сюда, дядя? Без лишней грубости спросила Лёсю. Правда, уважение в её словах также было, лишь поверхностным. Человек, которого она назвала дядя, нахмурился и ответил: "Ты всё такая же резкая. Ты хранитель этой горы, а не дикое животное. Твой дядя прошёл долгий путь, но ты не можешь ему даже сказать привет?" А разве мы достаточно на дядю не отправил совсем недавно сколько его ещё чтобы поприветствовать меня не знаю на какое после этого приветствие ты рассчитываешь Что ж это была моя последняя попытка я сделал тебе мировое предложение но ты отвергла его Мировое глава почётной семьи танцующих фели лжец обманщик Уходи если ты пришёл сюда лишь для того чтобы нести эту бессмысленную ложь холодно ответила Лсю Ты дерзкая девчонка ты не оставляешь мне выбора выплюнул дядя Лсю Ли Ин Юнг, после чего сделал шаг назад и указал на сопровождавшего его человека, который выглядел совершенно уникально. Данный человек был облачен в старомодную одежду с логотипом змеи, вышатым золотой нитью, которая двигалась по одежде словно живое существо. Несмотря на странный внешний вид, куда необычнее было его лицо, а точнее черная материя, полностью скрывавшая его. «Я не вижу сквозь эту ткань. Она явно зачарована какой-то странной магией», — подметил Теодор. А затем из-под материи совершенно неожиданно раздался мягкий женский голос. «Приветствую вас, я нотариус императорской семьи, которому поручено наблюдать за процессом данного разбирательства. Шим Сам Хо». «Нотариус?» В отличие от недумевавшего Теодора, Лисю сразу же поняла значение этих слов. «Нотариус из императорской семьи! Дядя, ты что, задумал провести дуэльное разбирательство?» «Ха-ха-ха, именно так!» отозвался Ли Юн Юнг. Несмотря на то, что мы не так велики, как раньше, наша семья является одним из столпов империи. Поэтому величество хочет, чтобы наш распри закончились как можно скорее. Ты ведь знаешь, что никто не имеет права оспаривать волю императора. Предварительная дискуссия окончена. Окончена, окончена. Если нотариус зафиксирует мою победу в семье танцующих Фелис, она не такой, какой была раньше. Нет никакой необходимости связываться с архаичными традициями по содержанию хранителей этой горы. Услышав это, Теодор шагнул вперёд. Лицо Ин Юнга, недовольное этим движением, моментально перекосилось. Однако Тео тут же выпустил на волю силу, которую всё это время подавлял. Сила тяжести словно умножилась несколько раз. Стоявший за спиной Теодора Ли Сю не чувствовал этого, но вот все, кто находился впереди, подверглись мощнейшему давлению. Теодор был магом седьмого круга. Более того, его тело содержало в себе сущности нескольких божеств и кровь дракона. И одному одни его присутствию давило на психику людей. Несмотря на то, что Ли Юн Юнг был отличным пользователем ауры, он моментально побледнел, а вот Нотариус даже не шелохнулась. Она вообще никак на это не отреагировала, словно никакого давления вовсе не было. А затем, скрывая улыбку под черной полоской ткани, эта загадочная женщина сделала шаг вперед. Вот кто из них двоих представляет реальную угрозу. Понял Теодор, тут же восстановив свою бдительность. «Умерь свой гнев, гость из далекого места!» Небрежно проговорил Нотариус. «Хорошо, но прежде я хотел бы кое-что от вас услышать». «От меня?» Сверкнув глазами, Тео кивнул. «Я хочу точно знать, что собой представляет дуэльное разбирательство, и каким образом оно затрагивает этого ребенка». «Что ж, это не так сложно», — ответила Шим Самхо, после чего принялась объяснять. «Дуэльное разбирательство — это было правило, принятое после восхождения императора на трон, и представляло собой поединок в присутствии нотариуса императорского двора». Серединное царство являло собой место, где сосуществовали все виды вооруженных сил, а потому им не разрешалось сражаться друг с другом без разбора. Дуэльное разбирательство представляло собой единую возможность отстоять свою точку зрения при помощи силы. Естественно, дуэльное разбирательство не могло состояться, если требования одной из сторон не были законными. Однако, как только победитель был определен, результат оспариванию не подлежал. Закончив разъяснение, Шим Сам Хо обратилась к Лесюл. Ли Юн Юнг предложил объединить семи танцующих фелий, на что император дал своё согласие. Все остальные за исключением Ли Сюн уже присоединились к фракции Ли Юн Юнга. Не так. Эта девочка должна сражаться с каждым недовольным. Так? Нет, это не так. Цель состоит в том, чтобы создать как можно более справедливое разбирательство, так что её ждёт лишь один поединок. Да чего ж нелепо. Это справедливо. Справедливо. Ребенку, которому было всего 16 лет от роду, предстояло столкнуться с гигантской силой, и это называли справедливостью. Теодор попросту не мог это принять. Тем не менее, в этой стране он был всего лишь аутсайдером, и не мог отменить закон, установленный императорским двором. Конечно, он мог бы с легкостью убежать отсюда вместе с Люсил. Однако это свело бы на нет все ее усилия по защите горы. Чтобы защитить горы Бекун, нужно было каким-то образом остудить амбиции Ли Юн Юнга. В данной ситуации я должен решить две задачи сразу. Существовал лишь один вариант, позволяющий это сделать. «Нотариус, вы сказали, что вас зовут Шим Сам Хо». «Да». «Хорошо, Шим Сам Хо. Я буду участвовать в поединке от имени этого ребенка». Данное заявление ничуть не удивило Шим Сам Хо, но вот Ли Юн Юнг немедленно возразил. «Это просто смешно. Я не знаю, кто ты такой, но этот вопрос касается лишь семьи танцующих фили. У иноземца нет права принимать участие в разбирательстве с заверенным императорским двором». «Это так?» Спросил Тео, на что Шим Сам Хо кивнула. В ходе дуального разбирательства не допускалась вмешательств третьих лиц. Изменить данные правила мог лишь сам император, а потом нотариус здесь была бессильна. Выражение лица Ли Сюл тут же помрачнело, в то время как Ли Юн Юнг, наоборот, обрадовался, уверившись в своей победе. Однако это было глубокое заблуждение. «Что ж, тогда я докажу свою квалификацию». И прежде чем кто-либо успел ответить, левая рука Теодора метнулась к Шим Сам Хо. Уши присутствующих резону озвук разорванного ветра. Если бы этот удар достиг человеческого тела, то гарантированно переломал бы в нём все кости. Однако шин Самху никак на него не отреагировала. Она молча смотрела на ладонь, которая становилась перед ней. Молчание продолжалось ровно до тех пор, пока изумлённый Ли Юньюн не выдрелся себя. Луна пронзающая облака? Ну как западный человек может владеть техникой, которую наша семья давно утратила? Это был конец. Опустив левую руку, Тайдурмы сыну улыбнулся реакцией дяди Ли Сю. Если бы Ли Юн Юнг так не ответил, ситуация стала бы куда менее приятной. Однако, будучи по-настоящему алчным человеком, Ли Юнг попросту не мог отреагировать иначе. В конце концов, это и вправду была утраченная секретная техника. Ли Юнг своим собственным языком признал, что в ходе этого разбирательства Теодор вовсе не был третьей стороной. «Хм-хм, так оно и есть», — улыбнулась Шим Самхо, признав намерение Теодора. И если ты можешь использовать эту секретную технику, то никто не вправе считать тебя третьей стороной. Как нотариус данного дуэльного разбирательства, я признаю твою квалификацию. Как тебя зовут? Теодор Миллер. Теодор Миллер. Хорошо, я записала. Разбирательство произойдёт через 2 недели. Если у вас есть аргументированные причины отложить его, то разбирательство может быть отложено на месяц. Слушая этот разговор, Лин Юнг запозданием начал понимать, что произошло. Тем не менее, он был слишком потрясен ужасающим присутствием, которое источал Теодор, чтобы начать спорить. Глава семьи чувствовал настоящее отчаяние при мысли о том, что сегодня он стал лишь на шаг дальше от своей цели. «Нотариус, он же шаман! Как иностранный шаман может участвовать в дуэльном разбирательстве, который определит судьбу объединения танцующих фейли!» В конце концов, не выдержал и взорвался дядя Лисюл. И я тоже об этом подумала. Мысленно рассмеявшись, Теодор опроверг, предоставлен аргумент. Как и сказал Ли Ин Юнг, я иноземец, но у меня нет претензий на эти земли. Итак, если я выигру, они будут переданы лисю. И да, я также не буду использовать магию, за исключением укрепления своего тела во время поединка. Если я нарушу это условие, пусть мне будет засчитано поражение. Ха-ха, как основательно. Раз так, оснований для отказа нет. Э-э-э-э-э-э-э! Но Ли Ин Юн Юнг не мог принять и этот вариант. Итак, Шим Сам Хо бросил на него по-настоящему холодный взгляд. Нотариус легко переносила давление Теодора, а потому одно лишь ее мимолетное раздражение моментально закрыло рот Ли Ин Юнгу. Только она здесь была вправе взвешивать аргументы и принимать решения. «Не зарывайтесь, я не собираюсь проводить этот поединок в соответствии с вашими пожеланиями. Я пришла сюда лишь для того, чтобы засвидетельствовать факт его проведения. Вы должны перестать думать исключительно». «О собственном удобстве!» «Ой!» <глаз> Шим Самху изящно заткнула Ли Ин Юнга и, вежливо поклонившись Теодору, на прощание добавила, «Место и время дуэльного разбирательства я сообщу позже, а до тех пор вам двоим надлежит соблюдать абсолютный мир».